С восхищением протянул Виш. «Выбирай ее». Я же уверенности дракончика не разделял. «По моему скромному мнению, для этой девушки не составит труда оставить от меня мокрое место». «Выбирай», — настойчиво произнес Виш. «Она наемник, а значит, обслуживание доспеха полностью лежит на ней. Он и так работает на 30% мощности». Еще одна драка, и его невозможно будет починить. Уверен? шепнул я. Зуб даю. Дракончик звонко клацнул челюстью у меня по духам. Несмотря на третий ранг, это лучший вариант для нас. К тому же песок не пошел на пользу паровому доспеху. Стоит ей двинуться, и он начнет стремительно нагреваться. Последний вопрос. Проворчал я, не будучи уверенным, что соглашаться на бой с девушкой хорошая идея. «Как ты понял, что доспех дышит на ладан?» «Дышит на ладан?» – переспросил Виш. «Какое интересное выражение!» «Что касается доспеха, посмотри на дым, идущий с наспинного котла. Видишь цвет?» «Серо-черный», – пробормотал я. «Как будто свеча чадит». «Вот тебе и ответ», – победно усмехнулся Виш. «Подтверждай поединок!» «Выбираю ее. Надеюсь, Виш знает, что делает». Инженерный блок, пафосно провозгласил Бьорн. Соперник, инженер третьего ранга Анастасия Сталь. Ну и имичка, хмыкнул я. Сталь по всей видимости прозвище, тут же пояснил Виш. Учитывая, что паровые доспехи производят только Демидовы, скорее всего, не признанный бастард. Я хотел было уточнить насчет Демидовых. Начали у меня закрадываться определенные подозрения по поводу этого мира, но не успел. Бьорн указал клинком место, куда следовало встать Анастасии, и прогудел. «Кандидат! Узри соперников магического блока!» И снова на арене взметнулся песок, оставляя после себя тощую фигуру в выцветшей мантии. «Стихийник первого ранга», — безошибочно определил Виш. «Огневик». «Скорее всего, отчислен из Академии. Его максимум — три заклинания. Если будешь действовать быстро, он даже сплести заклинания не успеет. Как скажешь». Признаться, я прослушал, что только что сказал Виш, поскольку все мое внимание было приковано к девушке в паровом доспехе. Дракончик вновь оказался прав. Стоило ей двинуться в сторону зрительских трибун, как котел надсадно засвистел — и из него повалил черный дым. Да и сам доспех, насколько я мог оценить, сейчас был для Анастасии больше обузой, чем защитой. Песок действительно не пошел доспеху на пользу. «Макс!» В себя меня привел требовательный окрик Виша. «Что?» «Потом полюбуешься на ее паровой доспех!» «Давай следующего!» «Дальше!» На смену отчисленному студенту пришел упитанный мужичок в ярко-красном шелковом халате. «Еще один огневик», — прокомментировал Виш. «Хм, заявлен второй ранг, но его аура совершенно не развита. Это как?» «Его официальный ранг выше фактического», — терпеливо пояснил Виш. «Зуб даю подлог в бумагах. Вот только зачем он согласился участвовать в поединке?» «Постой-ка!» «До меня только что дошло, о чем говорил фамильяр». «Это что, реальные люди?» «Ну да», — подтвердил дракончик. «Храм постоянно выставляет контракты на форточников. Платит хорошо, но слишком уж высок риск». «На форточников?» «Ну да», — в голосе Виши мелькнуло раздражение. «На вашего брата. Каждый одаренный, появляющийся в этом мире, должен пройти испытание и выбрать свой путь». И только после этого начинается обучение в храме, адаптация, все дела. Не понял. То есть попаданство у местных поставлено на поток? Вот только почему их, точнее нас, называют форточниками? От обилия информации у меня тут же закружилась голова, и я сделал себе мысленную пометку подробно расспросить Вишу о загадочном храме. Виш, когда мы закончим? Да-да, я тебе все расскажу усмехнулся дракончик. «В общем, скорее всего, этот толстяк, сосланный в захолустье чиновник. Халат дорогой, но родового герба на нем нет. Легкая добыча. Легче студентику, удивился я. Студент голодный, пояснил Виш. Будет биться до последнего. А этот здесь явно не по своей воле. Скорее всего, проигрался в карты. «Нет мотивации, нет воли к победе», смекнул я. «Именно», — довольно кивнул Виш. «Давай самого сложного посмотрим». «Следующего». Пока на арене появлялся следующий соперник, я решил уточнить у фамильяра волнующий меня момент. «Получается, первый ранг — это легкий уровень, второй как бы средний, и третий ранг — самый сложный?» «Все так», — согласился Виш. «От ранга противника зависит награда». И если в их случае это деньги, то в нашем дары стелы. но об этом позже. Позже так позже, не стал спорить я с интересом, рассматривая очередного потенциального соперника. «Менталист», — скривился Виш, — «да еще и третьего ранга, сразу нет». Мне же появившийся на арене мужичок не показался серьезным противником. Тощая шея, трясущиеся руки — Синюшный нос потомственного алкоголика и бегающий туда-сюда вороватый взгляд. Да и одежда была под стать, драная, давно не роба. «Ты уверен?» — уточнил я. «Его же соплей перешибить можно». «Прикидывается», — авторитетно заявил Виш. «А во время поединка вытащит из твоей памяти все знания о твоем мире. Причем церемониться он не будет». «Или умрешь, или сойдешь с ума от головной боли, или в лучшем случае останешься овощем на всю жизнь». «Даже учитывая тебя», — удивился я. «Я смогу прикрыть твой разум», — кивнул дракончик. «Но тогда у его рода возникнут к нам серьезные вопросы». «Рода? Он же оборванец». «Вольных менталистов не бывает», — усмехнулся Виш. «Только клановые». Ежегодные проверки, сертификаты, лицензии. Иметь менталиста может позволить себе только очень богатый род. За поступки менталиста в отношении граждан империи ответ несет лично глава клана. «Ловко. Я оценил лазейку, которую нашел безымянный род. Мы еще не являемся гражданами империи, так?» «В законах империи очень много таких прорех», — кивнул Виш. Форточники в империи – самая беззащитная каста. Даже у рабов и крепостных прав больше. Именно поэтому все форточники вступают в какой-нибудь род. Пованивает большой политикой. Я не удержался и поморщился. Почему пованивает? Виш не разделял моего отношения. Хитросплетение дворянских отношений, клановые интриги – это все очень интересно. Большая игра длится столько, сколько лет этому миру. Ладно, я не стал спорить с дракончиком. Значит, от драки с этим менталистом отказываемся. Отказываемся, подтвердил Виш. К слову, желая тебе вреда, я бы не стал тебе отговаривать и занял бы это тело после того, как менталист уничтожил бы твой разум. Ценю и все такое, кивнул я. И все же. «Мы можем его победить?» «Можем», вздохнул Виш. «Но тогда, первое, будь готов его убить. Во время поединка он узнает слишком много о тебе и обо мне. А это неприемлемо. Второе, стоящий за ним клан этого так просто не оставит. Решай, Макс, нам нужны такие проблемы». Я представил, что мне нужно убить человека и помотал головой. «Нет, не нужны. Выбираю толстячка?» «Да, его. Выбираю предыдущего». «Да будет так!» — прогудел Бьорн и, дождавшись, когда расстроенный менталист исчезнет, а на его месте появится толстячок, провозгласил. «Магический блок! Соперник — огневик второго ранга Жони Красный!» Бьорн указал толстичку место рядом с Анастасией и прогудел. «Кандидат! Узри соперников воинского блока!» Снова повторилась история с песком, и на арене появился поджарый парень лет 20. Свободные шаровары, голый торс, кулаки с намотанными на них бинтами. Этот тип явно был не понаслышке знаком с боевыми искусствами. «Боевой монах первого ранга». Недовольно протянул, Виш, не потянем. С чего это не потянем? Я хоть и не шкаф, но зря что ли занимался в армейке АРБ, да и потом при случае в зале грушу поколачивал, я умею драться, Виш, так как он не умеешь, отрезал фамильяр. Боевые монахи не самый популярный путь развития из-за многочисленных аскез, но эти ребята просто звери, усиленные удары, повышенная скорость. «Нет, Макс, против него у нас нет шансов, давай дальше». У меня на этот счет было другое мнение, но я не стал спорить с драконом. На крайний случай я всегда могу выбрать именно его. Следующего. Монаха сменил тип в кожаных штанах и белой рубахе. Его предплечья были защищены наручами из толстой кожи, а в руках красовалась изящная рапира. «Бритер», — выплюнул Виш, второго ранга. «Удача покинула тебя, Макс». «Бритер это плохо?» — уточнил я. «Он специализируется на дуэлях», — пояснил фамильяр. «Зарабатывает этим на жизнь. Не знаю, что он забыл в храме, но это и не важно. Нам с ним не справиться». «Ясно. Мне передалось стремительно портящееся настроение Виша. Следующего». Бритер разочарованно цокнул и сменился закованным в стальные доспехи рыцарем. «Сквайр. Разочарованию Виши не было предела. Третьего ранга. Ничего не понимаю. Третий соперник, заточенный на поединок один на один. Такое ощущение, что кто-то хочет тебя убить, Макс. Ты сам знаешь, что это невозможно. Отозвался я, чувствую, тем не менее, как по спине пробежала тонкая струйка ледяного пота. Я появился в этом мире несколько часов назад». «Это-то и странно», — проворчал Виш. «Случайность? Не похоже. Я, правда, не понимаю, что происходит, но мне это сильно не нравится. Кого бы ты ни выбрал, тебя будут убивать, Макс. Даже не так, нас будут убивать». «Я могу отказаться от боя?» «Нет». «Единственное, что ты можешь — признать поражение и сдаться». «Это не очень хорошо». «Стелла будет не так щедра на дары», — кивнул Виш. «К тому же соперник может и не принять твои сдачи. Слушай, а это мысль. Возможно, какой-то клан хочет заполучить тебя в должники. Оставить мне жизнь в обмен на услугу в будущем? На много услуг, — поправил меня Виш. Схема, конечно, подлая, но действенная. Надо будет узнать, что за рот этим промышляет». «Это все прекрасно», — кивнул я. «Узнать, наказать, восстановить справедливость. Но сейчас-то мне что делать?» «Если повезет», — Виш принялся рассуждать вслух, «тебя попытаются закабалить. К примеру, будут ломать тебе кости до тех пор, пока не дашь клятву верности. А если не повезет, тебя убьют. Боевой монах, бритер, сквайр — это не может быть совпадением, Макс. «Может быть, ждали кого-то другого, но под раздачу попал ты». «Может, попробуем сразиться с монахом?» «Исключено!» Виш яростно замотал головой. «Боевые монахи всегда бьются до последнего». «Ладно, не знаю почему, но страха как такового не было. И что нам делать?» «Выиграть два первых поединка, а потом...» «Рискнуть и вызвать бритера или сквайра?» «Рискнуть!» – прошептал Виш. Рискнуть, а что, может сработать? Шанс невелик, но, ха, поставить на кон жизнь, но зато если победим, а ведь действительно... Что ты там бормочешь, Виш? Не знаю, какой гениальный план родился в голове у моего не по размеру мудрого фамильяра, но мне от чего-то стало не по себе. Макс, ты мне доверяешь? Этот простой, в общем-то, вопрос заставил меня поежиться. Как тебе сказать, Виш? «Настолько, насколько могу доверять несуществующему в моем мире дракону, которого вижу первый раз в жизни». «Этого достаточно», — уверенно заявил дракончик. «Главное, помни, что фамильяр не может умышленно нанести вред своему старшему партнеру». Меня смущает слово «умышленно». Пробормотал я чувствую, как от предвкушения чего-то неприятного и, скорее всего, безрассудного, у меня начинают трястись коленки и стучать зубы. «Мы с тобой...» — Виш шумно выдохнул воздух. «Бросим вызов самому Бьорну». «Бьорну? Каменному стражу с ледяным взглядом? Вот теперь мне действительно стало страшно». Глава пятая Виш Поверь, Макс, это наш единственный шанс, особенно если у Анастасии есть заначка на черный день. Причем здесь заначка? Мало того, что Виш собирался выступить против Бьорна, так он еще и девушку в правом доспехе зачем-то приплел. Макс, тебе нужно бросить вызов Бьорну, или он сам назначит тебе соперника? Может лучше монаха? Да нет же, мы уже это обсудили. Наш единственный шанс – рассыпающийся от времени каменный страж. А черт с тобой! Я понимал, что совершаю самую большую глупость в мире, но Виш был ну очень убедителен. Он как-никак хорошо знает этот мир, осознает возможности всех моих потенциальных противников, и у него явно есть какой-то план. Что ж, будем его придерживаться? Надеюсь, я об этом не пожалею. Пробормотал я себе под нос и с вызовом посмотрел на каменную статую с ледяным взглядом. «Я выбираю тебя, Бьорн!» «Имя-то зачем?» — краем глаза я заметил, как дракончик хлопнул лапой по своей морде. «Меня?» — каменный страж так удивился, что чуть было не выронил свой клинок. «Ты серьезно?» «Абсолютно!» — заявил я, дрожа от страха. Или ты боишься? Что в армии, что на ринге, что в бизнесе действует одно и то же правило. Никогда нельзя показывать свой страх. У тебя могут трястись поджилки, потеть ладошки, но внешне ты должен оставаться невозмутимым. А еще лучше обвинить в страхе своего противника, как только что сделал я. Боюсь? Я глаза воина превратились в полыхающие смертельным холодом щелочки. Макс Огнев, твой вызов принят. Воинский блок. Соперник Ярл пятого ранга Бьорн Анкер Кольбек. Пятого? Одними губами прошептал я. Не вызов, а выбор. Требовательно шикнул Виш. Выбор? Учитывая во что я только что вписался. «Будет глупо не следовать подсказкам своего фамильяра, а не вызов». Страж скрипнул зубами, но вынужден был согласиться с моей поправкой. «Твой выбор принят, кандидат». «Теперь обозначь очередность поединков», — подсказал Виш. «Или Бьорн получит право самостоятельно распорядиться». Я едва заметно кивнул и посмотрел на воина. «Сначала инженерный блок, потом магический, а ты останешься на десерт». Скрип каменных зубов Бьорна было слышно даже на трибунах. «Да будет так!» — выдавил из себя ледяной воин. «И да начнется испытание!» Здесь точно работала какая-то загадочная песочная магия. Иначе не объяснить, каким образом над ареной появилась стеклянная сфера, которая отделила нас с Анастасией ото всех, включая Бьорна. «Разрывай дистанцию!» — крикнул Виш, стоило куполу накрыть арену. Но я и сам уже почувствовал исходящую от девушки опасность и, не будь дураком, отскочил назад. А теперь нужно с ней договориться. Виш вцепился в плечо всеми четырьмя лапами и внимательно следил за каждым движением девушки. Есть два варианта. Первый — ты отдаешь контроль над телом мне и я. Сразу нет, отрезал я, соблюдая безопасную дистанцию, никакого контроля. Вот уж чего я точно не собирался делать, так это становиться послушным придатком своего фамильяра, только в случае смертельной опасности. Мысль показалась мне хорошей, и я ее озвучил. Только в случае смертельной опасности. Тогда Виш недовольно махнул хвостом. Вспомни все, что я говорил про нее и сделай ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Ага, понятно. Старые добрые переговоры. Что я знаю про эту девушку в паровом доспехе? Что она инженер третьего ранга Анастасия Сталь? Что она наемник-одиночка? Что ее доспех дышит на ладан, и что она, скорее всего, бастард Демидовых? А еще Виш упоминал про какую-то заначку. «Ты что-то говорил про заначку?» «Об этом позже», — отмахнулся Виш. «Сначала убеди ее пойти к нам на службу. Ну, чего-то подобного я и ожидал». То, что Виш не планирует сражаться с Анастасией, было понятно с первых его слов. Что ж, дело за малым — провести успешные переговоры. И это, судя по сосредоточенному лицу, медленно приближающейся ко мне девушке, будет непросто. Отойдя еще на пару шагов назад, я сместился чуть влево, чтобы Анастасия не смогла прижать меня к краю арены и зачерпнул горст песка. Девушка внимательно наблюдала за моими действиями, стараясь незаметно, как ей казалось, сократить расстояние. «Привет!» – я широко улыбнулся и не думая замедлять свой ход. «Классный доспех!» Анастасия промолчала, но я и не думал сдаваться. «Люблю большие открытые пространства», — доверительно сообщил я девушке, старательно удерживая дистанцию в 5-6 метров. «Можно часами ходить кругами». Анастасия неопределенно хмыкнула и как-то странно повела плечами, отчего дым, идущий из ее на спинного котла, почернел и стал более интенсивным, что ли. «Правда, мне не очень нравится этот вездесущий песок, но...» «Беги!» — рявкнул Виша, и я, не раздумывая, бросился налево. Предупреждение Виша, усилившийся дым, угроза, промелькнувшая в глазах девушки. Все эти отдельные детали слились в единую картину, и я рванул с места, словно спринтер. Краем глаза успел заметить, как Анастасия, резко ускорившись, бросилась мне на перерез и резко вильнул в противоположную сторону, после чего припустил, что было мочи. «Жух-жух-жух!» За спиной скрипел и гудел паровой доспех, а я летела за всех сил, ориентируясь исключительно на слух. Больше всего меня пугало, что у нее может оказаться какой-нибудь арбалет или самострел, поэтому я не забывал вилять из стороны в сторону, сбивая потенциальный прицел. Сердце колотилось, как бешеное, и я сам не заметил, как оказался на противоположной стороне арены. Рывок Анастасии, к моему безмерному счастью, провалился. И сейчас девушка, дохромав до центра арены, замерла на месте. Не нужно было быть гением, чтобы сообразить. Анастасии нужно дать своему доспеху остыть, а пока она решила занять оборону. «Мы оба понимаем, что в ближнем бою ты окажешься сильнее», продолжил я, немного отдышавшись и я такую глупость не совершу. Буду нарезать вокруг тебя круги и закидывать песком до тех пор, пока твой паровой котел не взорвется от перегрева». Девушка, не сумев сдержать своих чувств, поморщилась, а я продолжил. «Есть вероятность, что ты выиграешь этот поединок», я демонстративно пожал плечами. «Но стоит ли овчинка выделки? Хватит ли того, что ты получишь за победу на ремонт твоего доспеха?» Анастасия скривилась, и я мысленно кивнул сам себе, вот и нашлось ее больное место. «Я дам тебе в два раза больше, если мы прекратим этот поединок. У тебя на кону стоят всего лишь деньги, у меня дары Стеллы». Девушка завистливо вздохнула и задумчиво прищурилась. «Сколько запросить откупных за победу? И есть ли деньги у этого типа?» Вот такие мысли были написаны у нее на лице. Я все ждал, что Анастасия решит попытаться еще раз, но сколько не ни вглядывался, ничего такого не заметил. Не сказать, что я физиономист от Бога, но, во-первых, за два года работы на Илью научился неплохо разбираться в людях, а, во-вторых, девушка совершенно не умела скрывать свои эмоции. Откуда у форточника наши деньги? Голос у Анастасии оказался приятный и «звонкий». Я даже на мгновение поймал когнитивный диссонанс. Как-то не ожидаешь от облаченной в правой доспех девушки такого чистого и ясного голоса. Денег нет, вопрос действительно был актуальный, но на него я уже приготовил ответ. Но будут. Не интересует. Тут же поморщилась воительница. Ты дослушай сначала, я и не подумал смущаться. Второй бой у меня будет с толстячком в красном халате. «Видела его», — кивнула Анастасия. «И что дальше?» «Я его сделаю», — уверенно заявил я. «Судя по всему, он парень денежный, поэтому проблем с деньгами не будет». «Он же коллежский секретарь», — удивилась девушка. «Ему тебя испепелить, как пальцами щелкнуть». «Это мои проблемы», — улыбнулся я. «Прикинула, сколько тебе нужно на доспех?» «Сотни золотых». «Да этому хламу десятка красная цена!» — не выдержал Виш. «И это я про новый!» «Давай говорить о реальных цифрах!» — нахмурился я. «И напомню, разговор идет не о новом доспехе, а о том, чтобы починить этот. Но...» — начала была девушка, но я ее тут же перебил. «Анастасия, выбор невелик! Или мы долго и мучительно сражаемся, и твой доспех окончательно превращается в груду металла?» или мы договариваемся на разумных условиях. Гладко стелишь, форточник. Говорю, как есть, я пожал плечами. Выбирай. Или окончательно сломанный доспех с призрачным шансом на призовые за победу. Или гарантированная возможность его починить. «Ладно, 20! скривилась Анастасия, который процесс торгов доставлял явный дискомфорт. 5. я покачал головой, безошибочно определив цену, на которую она точно согласится. И то этого будет много. «Хорошо», — сдалась девушка, — «пусть будет пять». Можно было додавить воительницу, торговля явно не была ее коньком, но я не стал выкручивать Анастасии руки. Во-первых, в таком случае есть шанс, что она психонета пойдет в рукопашную, а во-вторых, мне стало ее жалко. Боюсь, об заклад местные барыги раз за разом обдирают Анастасию как липку. Я посмотрел на эту гордую девушку в явно уставшем доспехе, и мне резко захотелось ей помочь. Без обид я внимательно посмотрел ей в глаза, но, кажется, я понимаю, почему то оказалась на этой арене. А вот это Анастасия тут же стала походить на колючего ежика. Не твоего ума дела! «Ты, как я понимаю, неплохой специалист и инженер», — невозмутимо продолжил я. «Но у тебя явные проблемы с торговлей и позиционированием. Предлагаю попробовать партнерство». «Зачем тебе это?» — удивилась девушка. «Ты же все равно примкнешь к какому-нибудь роду». В ответ я лишь улыбнулся и многозначительно пожал плечами. «Не примкнешь?» — девушка поняла меня как-то по-своему. Но тогда тебя сделают крепостным или даже рабом. Постой-ка, ты что, хочешь заручиться моей защитой? И в мыслях не было, тут же открестился я. Я в состоянии за себя постоять. Но тогда зачем это тебе? понимающе покачала головой Анастасия. Как тебе объяснить? Ну не буду же я ей рассказывать, что это идея моего фамильяра. В общем, в моем мире я был предпринимателем, И я вижу возможности. Партнерство с инженером третьего ранга перспективная тема. А, -а, а! Воительница тут же потеряла интерес: Ты такой же, как все, хочешь мной воспользоваться? «Эм я в замешательстве посмотрел на Анастасию: С чего ты взяла? А речь шла о партнерстве. Партнерство с форточником. Девушка фыркнула, как будто я сказал что-то смешное. Давай закроем эту тему. «Пять золотых, и я признаю твою победу». «Соглашайся», — посоветовал Виш. «Она не воспринимает нас всерьез». «Сделка?» — кивнул я. У меня мелькнула была мысль уточнить насчет аванса, но я ее тут же отмел. Анастасия явно была не в том расположении духа, чтобы продолжать разговор. «Как мы заключим сделку? У тебя же нет амулета». «Она права», — кивнул Виш. «Без амулета сделку не заключить». «И что делать?» – мысленно поинтересовался я. «Есть два варианта», – задумчиво протянул Виш. «Первый – дать слово рода пожарских. Второй – дать клятву на крови». «Могу дать клятву на крови, я предпочел выбрать второй вариант». «Да, мое родство с родом пожарских неоспоримо, иначе вряд ли девушка-страж пожертвовала бы своей жизнью, но нет ничего хуже, чем начинать свой путь с долгов». «На крови?» – удивилась Анастасия. «Ну да», – подтвердил я. «А что, с этим есть какие-то проблемы?» «Да нет», – девушка покачала головой. «Просто удивительно, откуда у форточника настолько глубокие знания истории чужого мира?» «Я мало что знаю про ваш мир», – абсолютно честно ответил я. «Поэтому воспользовался практикой своего мира». «И кому какое дело, что эта практика давным-давно канула в лету?» «Да будет так», — кивнула Анастасия и, сняв с пояса нож, кинула мне под ноги. «Что делать? Сделай надрез на ладони и дай клятву». «Понял». Подняв нож с песка, я осторожно поцарапал себе ладонь и, продемонстрировав Анастасии появившуюся каплю крови, произнес... «Клянусь передать пять золотых или починить доспех инженеру третьего ранга Анастасии Сталь, если последняя признает мою победу в испытании. Обязуюсь осуществить ремонт или передать на него деньги в максимально кратчайшие сроки». «Услышано», — кивнула воительница и, найдя взглядом Бьорна, повысила голос. «Я, Анастасия Сталь, инженер третьего ранга, признаю свое поражение». «Продублируй», — подсказал мне Виш, видя, что я не знаю, что ей ответить. «Я, Макс Огнев, признаю твое поражение». Каменный страж недовольно кивнул, и стеклянный купол арены развеялся, словно его и не было. Вокруг Анастасии взметнулись пески, и спустя несколько ударов сердца ничего не напоминало о нашем с ней поединке, за исключением ножа, который я сунул во внутренний карман пиджака». Кандидат громогласно провозгласил Бьорн: "Ты готов к следующему поединку?" "Вот ведь наглец", усмехнулся Виш. "Скажи, что прежде тебе нужно получить у Стеллы заслуженную награду". "Для начала мне нужно вернуться к Стелле", заявил я. "Это в рамках правил". Скрежет зубов Бьорна был подобен райской музыке. На этот раз песок закрутился вокруг меня, И после секундного головокружения я оказался у Стеллы. Прикоснись к Стеле, кандидат. Бьорн, по всей видимости, перенесся вместе со мной, и я озвучу возможные дары. Что за глупость! Пробурчал я себе под нос, прикасаясь к Стеле. Зачем нужен этот посредник? Хорошо сказано. Виш пребывал в великолепном расположении духа. Каменные стражи действительно выполняют роль посредников, и такие, как Бьорн, действуют строго по шаблону. То есть про действительно хорошие бонусы стоит забыть, поморщился я. У тебя есть я, широко улыбнулся Виш. Итак, для того, чтобы сделать выбор, у нас ровно 5 минут, и время уже пошло. Бьорн, к слову, сейчас намеренно тянет время. «Плевать на него», — отмахнулся я. «Что там по дарам?» «У нас огромный выбор. Виш не разделял мою спешку, начиная от артефактурики и создания големов до владения технологиями древних. Мой отец учил меня не слушать все, что сказано доно. «Твой отец мудрый человек, Макс», — усмехнулся Виш. «Выбор огромный, но нам подходит только три умения». «Говоря нам, ты имеешь в виду...» «Твой путь», — объяснил Виш. «Ты же сам выбрал купца, так?» «Так», — согласился я. «По сути, ты можешь выбрать любой навык, но я ярый приверженец комплексного подхода. И уж если есть возможность выбрать дар стелы, нужно брать то, что будет тебя усиливать многократно». «Не поспоришь», — кивнул я. «И что ты предлагаешь?» «Три навыка». Первый гальванер, он поможет на ранних периодах развития, плюс будет полезен на дальних этапах развития, поскольку электричество сильнее магии. Постой, нахмурился я, это же вроде класс. Так и есть, подтвердил Виш. Выбери ты класс гальванер и навык гальванер, ты бы, во-первых, сразу бы стал гальванером второго ранга, а во-вторых, получил бы стопроцентное усиление всех атак, основанных на электричестве. «Не дурно», — оценил я. «Ладно, с этим я все понял. Что дальше?» «Второй вариант — оружейник. Во-первых, сможешь покупать броньки и клинки дешевле, а продавать дороже. Ну а во-вторых, получишь базовое понимание оружейного дела». «Сомнительный дар», — нахмурился я. «Шутишь?» — возмутился Виш. «На первых порах ты сможешь на коленке сделать себе оружие и броню». «А чем дальше, тем более совершенное оружие будешь создавать». У меня в голове сразу же появился автомат Калашникова, и я задумчиво хмыкнул. «Да уж, это реально перспективно». «Ну и третий навык практически бесполезен на ранних этапах, но незаменим в дальнейшем, и это оптимизация процессов». «Вишь, ты серьезно?» «Абсолютно», — заявил Дракончик. Ты не поверишь, как простая оптимизация процессов в мастерской может положительно сказаться на качестве изделия, сроках изготовления и, конечно же, прибыли. А знаешь, ты прав. Я вспомнил, как Илюха рассказывал про какого-то промышленника, который увеличил производительность труда благодаря тому, что просто сделал рабочие столы выше. Раньше рабочие были вынуждены нагибаться, чтобы выполнять работу, и быстрее уставали. А со столами нужной высоты дело пошло быстрее, что мгновенно сказалось на эффективности работы и, соответственно, прибыли. «А ты что бы выбрал?» «Все зависит от твоих планов», — немедленно отозвался Виш. «Но лично я бы взял оружейника. Опыт подсказывает, что ремонт, совершенствование и производство доспехов — вечная тема. Знаешь, я еще раз мысленно взвесил все плюсы и минусы даров Стеллы. Мне больше отзывается оптимизация. Хороший выбор. Фамильяр ничуть не расстроился, что я не выбрал оружейника. Ты готов к бою? К бою удивился я. Мы же еще даже навык не выбрали. Бьорн настроил процедуру переноса так, что как только ты получишь навык от Стеллы, ты немедленно очутишься на арене, усмехнулся Виш. Так что я еще раз спрашиваю тебя. Ты готов? Да. Кивнул я, прокручивая в голове рисунок предстоящего боя. «Готов». «Поздравляю с навыком», — шепнул фамильяр, а в следующий момент меня закружило в песчаном торнадо. Глава шестая. Бьорн прочно ассоциировался у меня с подставами и неприятностями, и это же самое чувство распространилось и на мага второго ранга Жония Красного. И если на бой с Анастасией я выходил каким-то расслабленным, то сейчас четко понимал, что от результатов поединка с магом зависит моя жизнь. Новый мир до боли напоминал виртуальную игру с полным погружением, А в любой игре билд-героя — это основа основ. И я, распробовав награду от Стеллы, был полон решимости собрать максимальное число даров. А для этого мне нужно было расправиться с Жонием. Вообще, на мой взгляд, современный среднестатистический человек не выживет в другом мире. Мы стали слишком изнеженными, слишком мягкими. Мы забыли, что значит биться за лучшую долю и зубами выгрызать право на жизнь. Вот только у меня, по сравнению со среднестатистическим человеком, было несколько преимуществ. Первая служба в армии. Поначалу каждый день моей срочной службы был похож на схватку со всем окружающим миром. С уставшими офицерами, обнаглевшими дедушками – тупыми сослуживцами и вороватыми срочниками. Приходилось думать, что говорить и что делать, чтобы не залететь на внеочередной наряд или не попасть под раздачу начальству. А при исчезающие прямо из тумбочки вещи и вовсе молчу. Столько воровства, как в армии, я не видел нигде. В армии ты очень быстро умнеешь или становишься терпилой. Я же был умным еще до призыва. Да, там пришлось помахать кулаками, а про словесную дуэли и вовсе молчу. Зачастую авторитетом пользовались не самые сильные или умные, а те, у кого был хорошо подвешен язык. В общем, что такое бороться за место под солнцем, я знал и не стеснялся этого делать. Второе – бизнес. Вот уж где настоящий бой без компромиссов. Бизнес не терпит слабаков и нытиков. В бизнесе никто тебя не пожалеет. Бизнес – это современный естественный отбор. Будь то продажи, производство или агентская модель. Да чего уж там говорить. Только за время моей работы нас трижды пытались разорить и дважды поглотить. Да и мы за какие-то два года задушили своими ценами шесть фирм-конкурентов. Но мне это все нравилось. Уж не знаю, дело в воспитании или в характере, Но мне всегда нравилось соревноваться и сражаться. И что самое главное – побеждать. Третье – интуиция. Сколько себя помню, я всегда слушал свое шестое чувство. В ущерб чужим интересам, в ущерб правилам, в ущерб всему, что казалось мне неправильным. Не знаю, как удалось моим родителям, но я вырос человеком, который точно знает, чего хочет, и всегда добивается своего. Добивается не любым доступным способом, а действуя по совести. Да, это было непросто, но мне нравилось. Нравилось решать проблемы и вызовы, не нарушая при этом свой личный кодекс чести. Может быть, поэтому именно я попал в ту воронку. Впрочем, пофилософствовать об этом можно будет потом. И эти три пункта настойчиво подсказывали – что на арене меня ждет горячий прием. Причем, если перед боем с Анастасией я ощущал только легкий мандраж, то перед схваткой с магом я печенкой чуял нечестную игру. Хотя какую еще игры можно ждать от первоуровневого огневика, купившего следующий ранг и тепленькое местечко? Поэтому, стоило мне появиться на арене, я тут же метнулся вправо. Пусть уж лучше я буду выглядеть со стороны, как идиот, зато останусь в живых. Вжух!» С запозданием в одну секунду слева от меня, полив бровь, пронесся огромный шар огня. «Вжух! Вжух! Вжух! Вжух!» «Вниз! Вправо!» Практически сразу же подключился Виш. «Вправо! Влево! Влево! Влево! Вниз!» Жонни Красный, даром что был слабеньким магом первого ранга, умудрился выпустить по мне семь огненных шаров. К счастью для меня и к несчастью для него, я оказался расторопней, и стоило ему выдохнуться, как бросился прямо на него, сокращая дистанцию. Совет Виши немного запоздал. Я не хуже своего фамильяра понимал, что лучшая стратегия – это вырубить мага в ближнем бою, а не скакать от него по всей арене. Вжух! Жонни выпустил огненный шар прямо мне навстречу, но я, не раздумывая, кувыркнулся вперед и вправо. Плечо обожгло жаром, но я, не обратив внимания на боль, прямо с земли сиганул на Джонни. Боюсь об заклад, я в жизни так быстро не вскакивал с пола, как сейчас. У меня в ногах словно появились адреналиновые пружинки, и я шип опешившего мага, словно американский нападающий. Мяг! Не знаю, что хотел сказать Джонни, но вышло не очень. Мало того, что я сбил ему дыхание, так еще и, оказавшись сверху, принялся разукрашивать его лицо. Причем, если до боя я тешил себя надеждой, что удастся договориться по-хорошему, то сейчас, после того, как этот недоумок меня чуть было не сжег, я и не думал сдерживаться. Да и кипящий в крови адреналин требовал выхода. Не прибей его ненароком, вот только, в отличие от слов, в голосе Виши не было ни малейшего сострадания к магу. Впрочем, его дальнейшие слова все расставили по местам. Нам с него еще золото выбивать. «Сдаюсь!» – Прохрипел маг, делая жалкие попытки закрыться руками от моих ударов. «Сдаюсь! Я, Жонни Красный, маг второго ранга, признаю свое поражение!» «А вот сейчас не спеши, Макс!» Голос Виши мгновенно посерьезнел, и я на вас стрелуши. «Не принимай его сдачи до тех пор, пока не выжмем из него все монеты, какие у него есть». «А если у него с собой ничего нет?» — мысленно уточнил я, чувствуя, как на смену адреналину приходит усталость. Впрочем, это не мешало мне продолжать избивать мага. Делал я это не из жестокости, а скорее из страха. Меньше всего мне хотелось получить огнем прямо в лицо. «Точно есть», — заверил меня Виш. «Пространственный карман доступен уже на первом ранге, пусть и небольшой. Как закончишь, скажи, я признаю твое поражение». «Да я помню», — мысленно отозвался я. «Долго мне его еще бить, кстати?» «Можешь перестать, его энергетический резервуар полностью истощен. Последнее плетение он выжил из себя со страху». Было страшновато, но Вишу в вопросах, касающихся магии, Я доверял целиком и полностью. Поэтому, отвесив магу финального леща, я поудобнее устроился у него на груди и продемонстрировал свой кулак. «Скажи мне, Жонни, во сколько ты оцениваешь свое здоровье?» «Простите, что?» Глазенки мага забегали по сторонам. «Боюсь, я вас неправильно понял». «Что-то наш разговор не клеится», — притворно вздохнул я. «Видимо, придется сломать тебе правую руку». «У меня ничего нет!» Тут же залепетал Жонни, шмыгая разбитым носом. «Смилуйтесь, господин!» «Он тебе не верит», — авторитетно заявил Виш. «Скользкий тип. Видит, что в душе ты добряк». «Добряк, говоришь?» Я вынул из внутреннего кармана, доставшийся от Анастасии, нож и продемонстрировал его магу. «А знаешь что, Жонни? Не нужны мне твои деньги. Я лучше вырежу тебе сердце и съем его». Заберу твою силу. Это бабкины сказки. Мак, словно завороженный уставился на нож. Я форточник Жонни. Я попытался улыбнуться максимально кровожадно. В моем мире победивший имеет право забрать жизнь проигравшего, а вместе с ней и его силу. Я замахнулся ножом и Жонни тут же заверещал. Вот только вместо того, чтобы умолять сохранить ему жизнь, он начал нести какой-то бред. «Только не повредите халат, господин!» «Заклинаю богами, только не халат!» «Ты что несешь?» — удивился я. «Какой к чертям халат?» «Я тебя сейчас убивать буду!» «Это очень дорогой халат!» — залопотал маг. «Я за него до сих пор не расплатился!» «Ты не понимаешь!» — нахмурился я. «Покойнику без разницы, какой на нем халат!» «Ради всего святого, господин!» Жони, казалось, меня не слышат. «Разрешите мне его расстегнуть! Я не переживу, если вы его испортите!» Признаться, в этот момент у меня опустились руки. «Но как можно повлиять на человека, для которого халат дороже собственной жизни?» «Больной какой-то», — прокомментировал Виш, «чтобы одаренный цеплялся за какую-то тряпку. Позор!» Я был согласен с Вишем на все сто и уже был готов махнуть на рукой, Как в голову пришла любопытная мысль. «Ты слабак, Джонни, твое сердце не даст мне силы. Лучше я заберу трофей, отрежу от твоего халата рукав и...» «Не надо!» — маг забился в самой натуральной истерике. «Только не рукав!» «И кусок со спины вырежу. Я скорчил злобную рожу. Ради всего святого, господин! Помилуйте, господин!» «Спроси, кто его нанял?» — посоветовал Виш. Зуб, даю, здесь не обошлось без менталиста. Кто тебя нанял? Я стал мага за грудки и сделал вид, что отрежу ворот его ярко-красного халата. Я не знаю, правда. Мне пообещали две серебрушки. Не ври мне. Я не знал, сколько денег у Жони, но лгущих людей распознавал с полувзгляда. Два золотых, снова соврал толстяк. На мгновение мне стало не по себе. Я сижу на человеке и, угрожая ему ножом, вымогаю деньги. До «Да чего же ты докатился, Макс?» Впрочем, вспомнив испепеляющий жар пламени, я тут же отбросил сомнения в сторону. На кону стоит жизнь, причем моя. Да и потом Жоне никто не заставлял пытаться меня убить. «Тебе нужны деньги, чтобы расплатиться с Анастасией», напомнил мне Виш, словно прочитав мои мысли и как минимум один золотой, чтобы выйти против Бьорна. И не забывай, он хотел тебя убить. Или ты отдаешь мне все, что у тебя есть, или я сначала порежу на кусочки твой халат, а потом и тебя. У меня всего лишь...» «Ну, как хочешь». Я пожал плечами и подцепил ножом ворот. «Стойте!» «Поздно, жоний! Я усилил нажим и послышался треск рвущейся ткани. «Вот все, что у меня есть!» Завопил толстяк, кидай в меня монеты, которые появились у него в руке. Подавись! Поаккуратнее со словами жони, поморщился я, слезая с магой и принимаясь собирать упавшие на песок монеты: Чтоб ты провалился! Чтоб демоны выпили твою душу! Чтоб ты застрял в проколе! Три золотых! обрадованно заявил Виш, который, как и я, не обращал на выкрики Жонни ни малейшего внимания. «Серебро и медь можешь даже не брать». «Ага», — фыркнул я, убирая нож и рассовывая монеты по карманам, «копейка рубль бережет». Всего у мага оказалось три золотых, две серебряных и дюжина медных монеток. И что-то мне подсказывало, что золото у него появилось совсем недавно, благодаря менталисту. На мгновение мне стало не по себе, а что если менталист не успокоится и продолжит за мной охоту? Впрочем, надеюсь, это будет не скоро. Жонни тем временем с трудом поднялся на ноги, тщательно ощупал свой драгоценный халат и, обнаружив, что он запачкан кровью, чуть было не бросился на меня с кулаками. «Ах ты, негодяй, подлец, сволочь!» «За такие оскорбления ты можешь его убить!» Виш с презрением смотрел на грустного мага, из чего рта извергался безостановочный поток брани. Собака лает, ветер носит. Пробормотал я себе под нос, с трудом удерживаясь от того, чтобы не разбить повторно Жонью нос. Дико хотелось врезать этому борову в ярко-красные тряпки, но мне от чего-то стало противно, и я вместо того, чтобы дать Жонью леща, посмотрел ему в глаза и отчетливо произнес: «Я, Макс Огнев, признаю твое поражение». Бьорн внимательно наблюдавший за поединком. Коротко кивнул, стеклянный купол арены развеялся, словно его и не было. Вокруг исходящего злобы Жоня взметнулись пески, и он пропал, одарив меня напоследок полным ненависти взглядом. «Кандидат!» — громогласно провозгласил Бьорн. «Ты готов к следующему поединку?» «Для начала Стелла», — уверенно заявил я. «Да будет так!» Вокруг меня закружился песок, и после секундного головокружения я оказался у Стеллы. «Прикоснись к Стелле, кандидат!» — Бьорн надарил меня подозрительным взглядом. «И я озвучу возможные дары. Или ты снова не получишь дар?» «Он что, не знает, что я выбрал оптимизацию?» — мысленно удивился я. «Нет, конечно», — фыркнул Виш. «Он не имеет соответствующих компетенций, и в этом наше преимущество». «Надеюсь, я смирил взглядом массивную фигуру каменного стража. Ты знаешь, что делаешь?» «Не беспокойся», — заверил меня Виш. «Пока ты выбивал дури из этого бездаря, я времени даром не терял и изучил особенности выбранного тобой пути». «Скажи, что мы сейчас выберем что-нибудь мощное». Едва слышно пробормотал я. «Общаться мысленно было как-то некомфортно, что ли?» «Тебе понравится», — заверил меня Виш и, хихикнув, добавил. «Наверное». «Не томи, Виш». «Я бы мог дать тебе на выбор три дара, но не в этот раз. Твой выбор — металлумий золота. Это идеальный дар для купца». «Металлумий?» — переспросил я. «Это что еще такое?» «В простонародье — маг металла». Голос Виши так и сочился довольством. «Стелла может предложить тебе три разновидности этой редкой магии – медь, серебро и золото. И в чем подвох?» «Меди больше, золота меньше», – усмехнулся фамильяр. «Далее, заклинания у меди меньше, и они слабее. Металумии и меди имеют доступ только к базовым плетениям. Предел серебра – заклинания среднего уровня». Ну а золото, соответственно, не ограничено в развитии. Да, дорого, но очень перспективно. То есть золото – это круто, но дорого. Так? Именно. И все равно не понимаю, в чем подвох. Ведь золото объективно круче. Как можно выбрать что-то другое? О, -о, -о, О, Виш расплылся в улыбке, продемонстрировав свои острые зубы. При создании плетений металл расходуется безвозвратно. «Ты серьезно?» – не поверил я. «То есть, если я захочу создать, к примеру, огненный шар, то платой станет мой золотой?» «В общем и целом, да», – подтвердил фамильяр. «Ты сможешь обращать золото в энергию, которая и ляжет в основу твоей магии. Это ж сколько золота понадобится. Хороший стимул зарабатывать больше, не так ли? Виш явно гордился своим предложением». Макс, еще раз, это идеальный дар для купца. Пока у тебя есть золото, ты практически неуязвим. Ключевое слово «пока», нахмурился я. Знаешь, Виш, что-то я сомневаюсь. Это как сдуру взять кредит в микрозаймах и потом всю жизнь пахать, чтобы расплатиться с набежавшими процентами. Зато ты сможешь одолеть Бьорна. Виш выложил заготовленный заранее козырь. Он будет ожидать от тебя огненных плетений, и вот тут-то мы его и удивим. Но я даже не знаю никаких заклинаний, — растерялся я. — А тебе и не надо, — беспечно отмахнулся Виш. Как только подтвердишь наш выбор, Стелла одарит тебя двумя базовыми плетениями. Одно атакующее, второе защитное. Золотой шип и золотой щит. И я смогу ими воспользоваться? «Конечно. Более того, в поединке с Бьорном ты сможешь воспользоваться ими, не опасаясь, что тебя кто-то увидит. А это здесь при чем, не понял я. Неважно». Виш бросил на каменного стража беспокойный взгляд. «Время на исходе. Подтверждай выборы, готовься к бою. Все нюансы расскажу, когда мы одолеем эту гранитную ледышку». Вся моя чуйка так и кричала, что опущенные вишим нюансы могут мне не понравиться, но мои биологические часы подсказывали, что фамильяр прав и времени практически не осталось. Металумий, магия золота, эдак я долго не стану миллионером. С другой стороны, виш прав. У меня будет мощнейший стимул раскрыть свой бизнес-потенциал. Предприниматель я в конце концов или погулять вышел. Хорошо. Кивнул я мысленно готовясь к бою с Бьорном. Я согласен. Дело за малым одолеть этого здоровика. Помогу! шепнул фамильяр. И да, Макс, поздравляю с уникальным навыком. Как хоть пользоваться-то этими заклинаниями? Я сунул руку в карман Брюк и достал оттуда один золотой. Нужно крепко сжать монету в ладони. И почувствовать, как она начнет таять, превращаться в чистую энергию. А потом нужно представить, что получившаяся энергия обволакивает всего тебя. Это и будет плетение золотого щита. Что чувствую», чувствую? прошептал я, ощущая, как сжатая в руке монетка начинает плавиться, словно шоколад на солнце. Рано, виш, недовольно дернул хвостом. Вдруг Бьорн заметит. «Постарайся притормозить процесс, иначе...» Виш на полуслове, а вокруг меня взметнулась песчаная буря с примесью ярко-синих снежинок. Похоже, Бьорн решил сыграть нечестно. Глава седьмая «Казалось, мое сознание разделилось». С одной стороны, в голове билась просьба Виша притормозить процесс. С другой, я физически ощущал угрозу от крутящихся среди песка снежинок. Непривычно крупные, синие и, судя по внешнему виду, острые. Причем с каждым мгновением их становилось все больше и больше, пока песчаная буря не уступила место настоящей юге. Порыв ветра хлестнул меня по щеке, оставив после себя кровоточащие царапины. «Да это не снежинки, это настоящие ледяные лезвия». Как там Виш сказал? «Притормозить формирование золотого щита? Ну-ну». Возможно, фамильяр прав, рекомендуя до последнего не раскрывать мои способности. Но я привык поступать по-своему, особенно когда дело касается моей жизни. Я сжал ладони еще сильнее, и почувствовал, как монета в руке превращается в плотный шар тепла. Песчаная буря, бушующая вокруг меня, окончательно превратилась в снежное торнадо, и на меня накатила волна паники. Я не то что догадывался, я знал, что еще немного и тысячи острых, как бритвы снежинок, вопьются в мое тело. Виш молчал, и я сделал единственное, что мне оставалось — потянул энергию, окутываясь ею, словно одеялом. На миг я ощутил себя ребенком, стоящим на крыльце зимнего домика. Свирепый ветер так и пытался пробраться сквозь одеяло, в которое я не неумело кутался. Только сейчас с холодом боролся не шестилетний мальчик, которому стало страшно оставаться в доме одному, а взрослый мужчина. Воспоминания из детства тут же схлынули, а я зло оскалился. Не знаю, откуда у меня есть особенность. Мне страшно до схватки и иногда после, а во время боя я действую словно часы. Вот и сейчас